Андрей, ты куда? Ничего не понимаю. Днем мы были в торговом центре и прекрасно провели время. Должны были закончить этот день здесь, в его квартире. Но Андрей после звонка резко куда-то засобирался. А я сижу на кровати, наблюдаю, как он торопливо одевается и постоянно звонит парням из охраны, собирая их в одной точке. Я не дура, все понимаю. Внутри бушует тревога, но я молчу, кусая губы. Андрея уже не остановить, и мне страшно. «Василиса, наконец, обращает на меня внимание. Все хорошо». «Нет», — качаю головой. «Пожалуйста, не ходи никуда, останься со мной. Прошу его и тяну на себя, вынуждая упасть на кровать». «Девочка моя», — нависает надо мной, целует, долго, нежно, аккуратно, а я повисаю у него на шее, не желая отпускать. «Отпусти меня, маленькая, все будет хорошо. За моей спиной сам демон. Бай просто не посмеет пойти против». «Ты не понимаешь». Он живет по понятиям, он сумасшедший. Схлипываю я. Так и я не белый и пушистый, прекрати. Вздрагиваю, когда в дверь раздается звонок. А это еще кто? Тебе гости, детка, усмехается Андрей. Поднимается с кровати и идет открывать. Какие к черту гости? Ничего не понимаю. Быстро натягиваю джинсы, поправляю футболку и спускаюсь вниз. Распахиваю глаза, когда вижу в гостиной Марка собственной персоной. Прислушиваюсь к их разговору, но они тут же замолкают, когда замечают меня. «Привет, Васька!» — ухмыляется Марк. ты кило умеешь пить?» — демонстрирует мне бутылку. «Какая нафиг текила?» — нервно усмехаюсь. «Что происходит?» Перевожу взгляд на Андрея. Он дико ревновал к Марку, а теперь оставляет его со мной пить текилу. «Хорошая текила!» — ухмыляется Марк и идет в сторону кухни. «Детка, он твоя игрушка на сегодня, пользуйся, не скучай!» «Из квартиры не выходите», — торопливо объясняет мне Андрей и идет на выход.